Глава 46. Светлана. От невероятного восторга шла кругом голова, перехватывало дыхание. Я с трудом могла усидеть на одном месте и вертелась, как пятилетний ребёнок на карусели. Хотелось увидеть всё и сразу. Холодный разреженный воздух пощипывал щёки, в лёгких ощущалась небывалая лёгкость. Волосы струились, словно живые. Осторожно, снова и снова призывал к осмотрительности Драген, крепко удерживая меня рядом с собой. Да, я понимала его беспокойство. Земля была далеко внизу, но полёт на драконе это нечто нереальное. Казалось, я плыла по самому небу, могла дотянуться до облаков и окинуть одним взглядом весь мир. После столба пламени родившегося в глотке величественного животного, всё вокруг изменилось, словно стало настоящим, значимым. Звуки, запахи, ощущения, мои измазанные в саже руки, будто сияли изнутри. Теперь пение птиц воспринималось по-особенному, стало материальным и даже осязаемым, а ароматы щипали ноздри невероятным разнообразием. Я ощущала совершенное и могучее тело под собой. Малейшее движение дракона, поворот головы, взмах огромных крыльев, потому ни капли не сомневалась в своём ездовом животном и позволяла себе с любопытством осматриваться, чтобы ничего не упустить. Под нами разлилось море зеленеющего леса с кобальтовыми островками озёр. Оно пенилось острыми барашками, укутанных облачками гор, виднеющихся вдалеке. А где ты расстелалась малахитовым мелколесьем и переходила в небольшие изумрудные поляны, украшенные будто гроздьями кристаллов, крышами городов или деревушек. Светлана, вы упадёте, в очередной раз одёрнул меня драгин и заставил сесть ровно. Прикажите опуститься на тот холм. Не будем тревожить местных жителей. Я успокаивающе погладила намертво вцепившегося в моё платье багэта и наклонившись к шее дракона передала ему просьбу Сеймуна. На удивление, мой новый питомец послушался, снизился и с грохотом приземлился на указанное место. Даже опустил крыло, чтобы мы могли с комфортом спуститься на землю. Первым, игнорируя трап, спрыгнул Сеймун, а я не отказала себе в удовольствии скатиться с крыла, как в детстве с горки. Встав на ноги, подошла к морде дракона и с восхищением произнесла: "Это ты у меня такой лапочка". Он фыркнул, опалив кожу горячим дыханием. В узких алых зрачках закрутилось нечто, похожее на магию. Я будто завороженная потянулась к чешуйкам возле его ноздрей и дотронулась, тут же внутренне ликуя. На вид твердые, они оказались совершенно другими, нежными, мягкими, будто атласными. Хотелось гладить животное без конца, при том, что ему самому нравились мои прикосновения. Дракон будто щурился, извивался всем телом и без конца толкал меня в живот, призывая проводить по его морде ладонью снова и снова. Милашечка, едва не подпрыгнула я от радости, ведь мне непонятно, каким образом достался в спутнике самый настоящий дракон. И уже собиралась обнять моего красавца, как услышала покашливание драгина. Спохватившись, я отпрянула от спутника, который смотрел на меня восхищённо и доверчиво. О, боже, Я только что, напрочь позабыв о мужчине, едва не расцеловала животное, сделав вид, будто ничего и не произошло, завела руки за спину и промурлыкала первую пришедшую на ум мелодию. Но мои манипуляции не укрылись от Цейора. Он молча выгнул бровь, и я, справившись с неловкостью, попыталась перевести тему. "Куда дальше? Ваша привязанность нормальное явление, не нужно этого стыдиться", лукаво улыбнулся мужчина. "Правда?" Обрадовалась я и тут же, забыв про всё на свете, побежала обратно к дракону, всё же собираясь обнять его. Сердце переполняло нежным теплом от близости животного, от желания вечно находиться рядом, гладить, говорить комплименты, мыть, чистить, делиться насущными проблемами. Я обрела не питомца, а настоящего друга, самого близкого, родного, такого, который не предаст и будет вечно рядом. Я откуда-то знала это и ни капли не сомневалась в своих чувствах. Побудь тут, всё же чмокнула дракона между ноздрей. Полежи, отдохни, будь хорошим мальчиком. Хорошо? Он фыркнул в ответ, окутав облаком дыма, и громко заурчал. Всё, побежала. Напоследок погладила я его и поторопилась к драгину, сдерживая порыв снова вернуться к своему обретённому спутнику. А всегда так? У вас тоже так было с Шаном? Точно, нужно ведь дать имя, вспомнила я и развернулась, но мужчина схватил меня за локоть, тут же вернув обратно. "После", настойчиво произнёс и мне пришлось согласиться. "Идём. Путь к портальной арке займёт полчаса. Лучше поторопиться". "Да", улыбнулась я и помахала на прощание дракону. К слову, начал Драгин, едва мы вышли на лесную тропу. У всех по-разному Некоторые со своими спутниками обращаются строго, даже порой жестоко, другие близки с ними с первого момента создания связи. Всё зависит от того, что представляет собой сам человек и насколько он готов пустить кого-то в своё сердце. Я сразу заметил, что ты искренне любишь животных, поэтому не удивлён, что ваша связь со спутником настолько искренна и сильна. Мне снова захотелось обернуться. Однако сайму насторожно, но уверенно направил меня вперёд, чтобы быстрее добраться до ключа. Я погладила белку по спине. Она тоже мой спутник, но я пока не ощущала с ней того же единения, как с драконом. Что-то тут не так.